Глава одиннадцатая. «Я такую ванну вполне заслужила», — подумала Брида. Она уже больше часа нежилась в ароматной пене, подливая горячую воду, когда ванна остывала. «Конечно, в Калифорнии с водой плоховато, но и наплевать. Здесь, в долине, артезианских скважин хватает». «Ничего не поделаешь». Ей были позарез нужны эти пять тысяч ронды ну, Дивон, за вычетом, конечно, того, что придется заплатить Лину Каттеру и Джеку Грейвсу. Но теперь у нее появились сомнения, а есть ли смысл следить, как Клайв Дивон разъезжает по пикникам и купается в бассейне с дочкой Бланки Сальтера? Может быть, у них просто приятельские отношения? Брида снова подумала о своем плане отправить Лина под видом пациента к урологу, лечившему Дивона. Даже если Лин и не захочет сдать свою сперму на обследование, он вполне может выведать у секретарши что-нибудь о том, какое отношение имеет Клайв Дивон к банку спермы в Беверли-Хиллз. На следующей неделе нужно будет послать Лизи 600 долларов, месячную плату за комнату и стол Еще не меньше двухсот на подарок к дню рождения. Брида предпочитала ко всем праздникам дарить ей деньги. Лизе слишком много чего нужно, и Брида не рисковала покупать подарки сама. Вдруг купит что-нибудь не то? Еще тысячу двести предстояло выплатить за дом и тысячу за аренду конторы. у которого она ее снимала, был из тех, кто дает на чай. Пятьдесят центов, и еще ждет за это благодарность. Когда Брида заявила ему, что он берет слишком много, этот старый мерзавец закатил слезящиеся глазки, наклонился к ней через стол так, что ей в нос ударил запах его гнусного одеколона и сказал, «Ну, Брида, мы с вами могли бы как-нибудь договориться». «Мелвин», — сказала она в ответ, — «сначала дайте я вам подстригу волосы в носу». Уж очень они разрослись. Недавно я красила кухонный столик, так кисточка у меня была пожиже. С чем только не приходится мириться женщине, если она хочет работать. Вот если бы Джек Грейвс сумел проследить за Клайвом Дивоном до самого места свидания и заснять все видеокамерой, которую она ему даст, тогда больше и мечтать не о чем». Брида была убеждена, получив несомненное доказательство существования любовницы, Ронда Дивон этим удовлетворится. Тогда она сможет припереть мужа к стене и сама выяснить, что там у него за дела с банком спермы. Теперь Брида не сомневалась, что банк как-то связан с возможным наследником и деньгами. Брида была убеждена и в том, что Ронда Дивон по-своему привязана к мужу и не хотела бы с ним разводиться, даже если любовников, а может быть и любовниц, у нее больше, чем у всей группы Роллинг Брида не забыла, как клиентка взглянула на нее тогда за коктейлем. «Пусть ее чувствую к мужу и нельзя назвать любовью, но ей не просто нужны его деньги». А, в общем, не стоит и пытаться понять людей, которые настолько богаты. По глубокому убеждению бриды, они совсем не такие, как все. Так или иначе, утром надо будет отвести Джеку Грейвсу видеокамеру, а вось ему представится случай ею воспользоваться. Бриде почему-то казалось, что на него можно положиться. Джек Грейвс. Интересно, когда он разошелся с женой, до того, как застрелил мальчишку, или после? Хорошо бы до. Не дело, когда жена после такой истории уходит от мужа. Джек Грейвс не единственный полицейский, которому довелось застрелить человека по ошибке. Однажды это чуть не случилось с самой Бридой. Она еще двое полицейских мужчин отправились в трущобный квартал с ордером на арест одного громилы, который обвинялся в убийстве. Думая, что он дома, они в час десять ночи постучали в дверь его квартиры, но никто не ответил. Один из полицейских отпер замок своей кредитной карточкой, и все трое вошли, держа пистолеты наготове. Брида сразу направилась в спальню. Услышав какой-то звук, она резко повернулась и прицелилась. Это был Кролик. Белый кролик с красными глазами, который прыгал по спальне в Лос-Анджелесском гетто. Повсюду валялся кроличий помет, но никакого убийцы не было. Одно легкое движение ее пальца, и кролику конец. И не только кролику. Позади лежал на полу на куче одеял грудной младенец, оставленный без всякого присмотра матерью-наркоманкой. А Лин говорил, что Джек Грейвс застрелил двенадцатилетнего мальчишку-мексиканца. Ему вместо кролика подвернулся этот мальчишка. Может быть, Лин и прав. Если Джек не будет сидеть в своем домике на колесах, а займется хоть чем-то отдаленно похожим на прежнюю работу, это ему поможет. Хотя вряд ли. Джек Грейвс... Напоминал ей одного полицейского, с которым она когда-то работала. Стен Маккафи, так его звали. Постоянно жаловался на головные боли, которые начинались у него без всякой видимой причины. Стен нравился Бриде, да и всем он нравился. Брида ходила с ним на футбол, в кино. Однажды они пообедали вместе. Некоторое время он даже ухаживал за ней, но было уже слишком поздно. Головные боли вскоре стали невыносимыми. Так, по крайней мере, он говорил. Он уволился из полиции, а три недели спустя принял таблетку аспирина миллиметрового калибра. На похоронах, когда под печальные звуки волынки гроб стал опускаться в могилу, Брида не могла удержаться от рыданий. У Джека Грейвса глаза были точно такие же, как у Стена. Вернувшись в свой домик на колесах в Уинди-Пойнте, Джек Грейвс старательно полил цветы в горшках. Это следовало сделать еще утром, но он был занят, помогал Бриди Берроус. Будильник придется поставить на 5.30, чтобы успеть съесть тарелку каши и выпить две чашки кофе. На чтение газеты времени не останется, но ее можно взять с собой и прочесть, сидя в машине у дома Клайва Дивона. Там времени будет достаточно. Джек Грейвс все делал тщательно и методично. В последнее время он все больше заботился о том, чтобы вокруг был идеальный порядок. Ип, ип, ип. Затявкали снаружи койоты. не перешло в вой, заглушаемый ветром. Койотов было, наверное, не меньше дюжины, а выли они, как целые сотни. Джек Грейвс открыл дверь, вышел в ночь и прислушался. Ветер с ревом несся вниз по ущелью. Холмы вокруг заливал белый лунный свет. Сквозь белесую дымку виднелись звезды. Койоты выли с восторгом и упоением. Может быть, так действует на их вольные души этот тоскливый шум ветра и призрачный свет луны? Ну да ее там больше ничего и не требуется. Знай себе, поют на приволье свои песни, буйные молодые песни. Джек Грейвс почувствовал себя глубоким стариком. Он промерз до костей, и зубы у него стучали, когда он, дрожа от холода, вернулся в домик. Будильник был уже заведен и поставлен. Джек Грейвс приготовился встретить завтрашний день. Прежде чем лечь спать, он насыпал кофе в автомат-кофеварку, налил воды и поставил таймер на 5.20. А когда ставил банку с кофе обратно в шкаф, прищемил пальцы дверцей. Вскрикнув, он подбежал к умывальнику и сунул ноющие пальцы под струю холодной воды. Из-под ногтя выступила черная кровь и расплылась пятном величиной с рану от пистолетной пули. Он подумал, что теперь ноготь, пожалуй, сойдет. Только бы боль не помешала заснуть. Какой он стал неуклюжий! В сорок шесть лет! Неужели это от нервов? Что ни день, какое-нибудь несчастье. Но в эту ночь он спал не так плохо, как обычно. Боль почему-то успокаивал. Когда Нелсон Гарим... Добрался до своей холостяцкой квартиры в Индио, по телевизору еще шла десятичасовая программа новостей. Нелсон прошел в спальню, снял майку, потом направился в крохотную кухню, сделал себе бутерброд с арахисовым маслом и налил стакан молока. Пощелкав переключателем, он нашел программу, где передавали кантри. Эта музыка была его единственной страстью, если не считать работы в полиции. Пел Тревис Трид. Нелсон обмакнул бутерброд в молоко и принялся смотреть рекламу зубной пасты. «Стоит почистить ею зубы, и ваша улыбка станет точь-в-точь, точь, как у кинозвезды». Он еще раз обмакнул бутерброд в молоко. Девушка, с которой он когда-то гулял, говорила, что макать хлеб в молоко — дурная привычка, но он делал это с детства и отвыкнуть так и не смог. Ему почему-то не сиделось спокойно, и он снова переключил телевизор на новости. Там все еще показывали войну. Сообщения с Ближнего Востока всегда портили ему настроение. Правда, ни малейших родственных чувств к жителям этих мест он не испытывал, а своего деда из Ливана даже не знал, тот умер, когда Нилсон был еще мальчишкой. Как и вся его семья, он чувствовал себя настоящим американцем – Не хуже любого фермера из Оклахомы, хотя и он, и его сестры выросли в Сан-Бернардино, где мать жила со вторым мужем. Нелсон встал и выключил телевизор, с досадой вспомнив, что опять не купил батарейки для пульта дистанционного управления. Этот японский телевизор был одним из двух предметов роскоши, которые он себе позволил. Другим был джип. Машина для него слишком дорогая, но необходимая в аквариуме, все как будто в порядке, только воду скоро придется менять. Он подсыпал золотым рыбкам немного корма и сказал «Привет, Олли!» «Привет, Либби!» Рыбки были беспородные, но он предпочитал их всяким мудреным гибридам, которых ему пытались всучить в зоомагазине. Нелсон подумал, не почитать ли ему солдата удач. Он купил этот журнал в надежде узнать что-нибудь полезное о террористах, раз уж с одним из них, похоже, придется иметь дело. Но там говорилось только о каких-то психах, которые заходятся от восторга при одном виде стальной трубки, лишь бы она могла изрыгать пламя. Ему не доставило никакого удовольствия перспектива тащить завтра Лина катара в Дезерт Хот Спрингс, но в тамошних мотелях больше шансов обнаружить беглеца, который ищет себе убежище. Правда, от Дезерт-Хотт-Спрингса до Палм-Спрингса несколько километров, так что этому типу понадобится машина и к тому же такая, чтобы не числилась в розыске. Нелсону пришло в голову, не обзвонить ли конторы по прокату автомобилей. Чем больше он размышлял, тем больше эта мысль ему нравилась. К одиннадцати он уже лежал в постели, мечтая о том, как корреспондент Desert Сан будет брать у него интервью, когда он поймает этого типа. На сей раз в его грезах террорист намеревался подложить пластиковую бомбу у последней лунки в загородном гольф-клубе «Индиан Уэллс», где призы будет выдавать сам Боб Холп. А Нелсон Гарим окажется тем, кто в одиночку разрушит планы некой иностранной державы и не даст ей разнести в клочья артиста, поднимавшего воинский дух американских солдат в Саудовской Аравии. Девушка, которая занимала эту квартиру до Нелсона, пыталась зарабатывать на жизнь, давая за ничтожную плату юридические консультации по телефону. После нее осталось кипа телефонных книг. Нелсон выскочил из кровати, накинул купальный халат, который подарила ему на 26-летие его знакомая, и принялся рыться в телефонных книгах, пока не нашел то, что хотел. К его большому огорчению оказалось, что контор по прокату автомобилей в Палм-Спрингсе великое множество. Этого следовало ожидать. В разгар сезона в город приезжают сотни тысяч туристов. Нелсон вырвал из книги нужные страницы и положил их рядом со страницей 572, где были адреса и телефоны мотелей от А до В. Той самой страницей, которую террорист вырвал из другой телефонной книги. Он еще раз ее перечитал. Что было напечатано, на обороте, его не интересовало. Там, на странице 571, перечислялись какие-то конторы, занимавшиеся всем, что начинается на букву М, и по алфавиту идет раньше мотелей, модной одеждой, молочными продуктами, монументами. А беглец в это время пил кофе и изучал вырванную из телефонной книги страницу 571. На ней было всего четыре нужных ему телефона, и он решил выучить их наизусть а страницу выбросить. От своей красной дорожной сумки он уже избавился. Теперь у него была голубая кожаная, как раз подходящего размера, чтобы в самолете запихнуть ее под сиденье, и в то же время достаточно просторная, чтобы держать в ней все, что нужно. Шагая взад и вперед по комнате мотеля, беглец читал вслух названия, телефоны и адреса. «Дороги пустыни», «Монументы и памятники», — повторял он с легким акцентом, — «положитесь на нас. Самые лучшие монументы из гранита, бронзы и мрамора». Он зашел в ванную и плеснул себе на лицо лосьона. Верхняя губа, где еще недавно росли усы, горела от сильного раздражения. Усы он носил с двадцати трех лет, и было очень досадно, что пришлось с ними расстаться. Он подумал, что скажет жена, когда он вернется. Без усов он, правда, стал выглядеть на несколько лет моложе. Почти все говорили ему, что он, кажется, старше своих тридцати девяти, но это из-за ранней лысины. Его дед с материнской стороны был совсем лысый, и три дяди тоже. Но без усов он действительно стал выглядеть моложе. Он снова зашагал по комнате. Следующая похоронная контора называлась «Джонсон и сын». Монументы. И находилась в дезерт — Джонсон, джи-джи-джонсон, — произнес он. Не так просто правильно выговорить по-английски, это джи. Он много лет занимался английским и, как считали все его друзья, говорил на нем отлично. Своим детям он постоянно внушал, что они ничего не добьются в жизни, если не будут хорошо знать английский. Он прекрасно понимал. Нынешнее задание он получил отчасти потому, что говорит по-английски лучше своих товарищей. Беглец снова решительно зашагал по комнате, повторяя адрес и телефон конторы, пальмы и песок, мемориальные услуги. Оставалась еще только одна контора в Кафедрал Сити: Вечный покой, монументы и надгробия. Ему понравилось название. «Вечный покой». Он хорошо понимал, что это такое. Он шагал по комнате, повторяя «Вечный покой, вечный покой, вечный покой».